Глава 24. Мы оставили женщину и малышку на семейного целителя-инспектора. Когда вышли на улицу, Илана потянула меня к дому, но я покачала головой. «Ты видела, что могут сделать с людьми свинцовые трубы? Нет? Надо их заменить!» Вдруг наши тоже не обработаны загадочной пропиткой? Вот бы узнать, что это за состав такой и как долго он держится. Не говоря о том, что нас дома ждут голодные рты. Давай сходим на базар, как и собирались. «Ханна, ты заболеешь!» — вздохнула вдова. «Насквозь мокрая! А еще недавно чуть не умерла!» «Я в порядке!» — не согласилась с ней. «А что до платья? Высохнет!» Обернулась ненадолго, чтобы посмотреть на дом, в котором случилась трагедия. Инспектор не зря свой хлеб ест. И про отравление свинцом догадался, и целителя своего предупредил. В груди шевельнулось неприятное чувство, ведь из-за меня возможный преступник ушел от ответственности. Я слышала, как молодой человек намекал на покровителя, давая понять инспектору, что находится под защитой. Мир другой, а правила те же. У кого власть, тот и прав. Даже если берет взятки или подстраивает несчастный случай. Жаль, что Тернеров никто не крышует. Произошедшее сегодня подтвердило, что Мор дотошный и весьма разумный. Еще догадалась, что он не стал бы закрывать глаза на преступление целителя, несмотря на высокого покровителя. И тот факт, что инспектор продолжает следить за нами, В очередной раз наводил на мысль. В деле Тернеров есть сомнения. Но при этом инспектор на контакт не шел. Ни добровольно, ни слегка принудительно. Вдруг на плечи легло что-то большое и теплое. Я машинально закуталась, а потом оглянулась и при виде человека, о котором только что думала, слегка опешила. «Господин инспектор?» «Вы простудитесь», — неохотно буркнул он, и, оставив мне свой плащ, быстро направился вперед. Я широко улыбнулась вдове. «Купи продуктов на ту монету и возвращайся домой, а у меня дела». «Ханна, это неприлично!» Но я не слушала, догнала мужчину и, кутаясь в его плащ, зашагала рядом. «Я вам понравилась?» Он споткнулся на ровном месте и, восстановив равновесие, посмотрел на меня с легким изумлением – «Разве юной девушке принято спрашивать о таком мужчине?» «А как иначе узнаю, нравлюсь я вам или нет?» Пожала плечами. «Не хочу строить догадок». Он снова зашагал вперед, и я бросилась догонять. «Так вы ответите?» «Нет». «Не нравлюсь?» «Не отвечу». «Значит, нравлюсь?» Он замер и одарил меня тяжелым взглядом. Спросил с легким раздражением. «Что навело вас на эту мысль?» «Вы заботитесь обо мне», — обвинила его. «Когда это?» Похлопотали, чтобы нашей семье выделили, где жить, — начала перечислять я. Пришли к дому колдуна, чтобы лично убедиться в нашем благополучии. Не позволили мне упасть с дерева. Пострадали сами, но никому не рассказали, по чьей вине. А еще спасли из затопленного подвала и отдали свой плащ. «Я уже сказал, что на моем месте так поступил бы каждый», помрачнел инспектор. «Но не каждый подкинул бы золото в птичье гнездо», улыбнулась ему. Это было лишь предположением, но Мор промолчал, признавая этим мою правоту. Получается, что он не раз приходил к нашему дому и даже поделился деньгами, переживая за наше благополучие. Возможно, я ошиблась, и именно он, прятался за деревом, когда мы с Иланой пробрались в сад, и сам якобы не заметил, оказавшись внутри. Все же мама Ханны была права, интуитивно ощутив расположение мора к своей дочери. И я снова задала вопрос. «Если я вам интересно, почему отрицаете? Отчего пытаетесь быть со мной холодным? Вы женаты? Нет. Вам стыдно признавать чувства к девушке, которую бросили у алтаря и считают сумасшедшей?» «Я считаю, что вы разумнее многих», признался он и отвел взгляд. вчера Лашка. Победно улыбнулась я. «Вот ты и попался!» Повторю еще раз свое предложение. Взяла мужчину за руку и легонько пожала. «Я помогу вам выяснить правду, господин Мор. Давайте объединимся, и вам не нужно будет тратить время на слежку. А когда доброе имя моей семьи «Будет восстановлено, вам не придется стыдиться чувств к девушке, чьего отца и брата вы арестовали». Он посмотрел на мою руку и осторожно высвободился. «Нет». Едрышкин сарафан, вот же упрямец! Почему вы отказываетесь? Это повредит вашей репутации». «Репутации, чокнутой брошенки, без гроша за душой?» выгнула я бровь. «О, да!» «Вы не понимаете!» Зло процедил мужчина. «Вас обвинят в порочной связи. Будут шептаться, что вы соблазнили меня ради свободы отца и братьев. Вас это устроит?» Я скрестила руки на груди. «Мне кажется, что подобных слухов больше боитесь вы. Не о моей репутации печетесь. Признайте, что связь с дочерью преступника навредит вашей карьере». Он вдруг улыбнулся и спросил тем самым приятным тоном, который я слышала, когда инспектор удерживал меня за пятую точку. Интересно, почему вы не стали действовать хитростью и не попытались соблазнить меня, если догадались о моей симпатии? Будто бы это подействовало. Иронично фыркнула я и прищурилась. А раз вы отказываетесь из-за боязни разрушить мою репутацию, то обвела руками его шею и звучно чмокнула в губы посреди площади, Торговка, открыв рот, выронила горшок с капустой, а я, продолжая обнимать инспектора, деловито спросила. «Моя репутация только что разбилась, как тот горшок. Теперь согласитесь?» «Этого мало», — ухмыльнулся Мор и резко вжал меня в свое тело. «От нее и черепушек не должно остаться». И, наклонившись, впился в мои губы властным поцелуем. «Митькин берег!» «Кажется, мне понравится наше сотрудничество».